У Гертруд Хакендель близкие знакомые, но таких немного зовут ее Тутти, сидит Эва Хакиндаль. Тутти строчит вовсю и поджужжание швейной машинки, с неприязненной миной краем уха слушает болтовню Эвы о городских событиях. Гертруд Хакиндаль не очень-то рада посещениям заловки. Густавингу в таких случаях велено уходить в комнату, ему строго-настрого Запрещено целовать тетку. Эва стала за последние два года тем, чем неизбежно должна была стать при полном отсутствии мужества и душевной стойкости, уличной девкой. Уже одно это не могло не отталкивать Тутти. Женщина, для которой любовь в святыне всегда будет враждебно сторониться той, которая внешние проявления любви сделала своим ремеслом. Тем не менее Гертруд Хакендель принимает заловку, мирится с ее присутствием, терпит ее и выслушивает. Гертруд Хакиндаль понимает, что каждый, кому не сладко живется, должен иметь свой спасительный островок, куда он может бежать от безысходности жизни, должен верить, что есть у него некая многотерпеливая обитель, подобие родного дома. Тутти для Эвы такая родина сердца, единственное звено, связывающее ее с прежней Эвой. И здесь она может сидеть, изливать душу и размышлять, чувствуя себя своей. Маленькая убогая Тутти Хакиндаль это понимает, ведь и у нее есть такой остров, такая родина сердца. Она смотрит на комод. Там на кружевной скатерке собрано все, что напоминает о Аботто Хакиндали. Несколько фотографий, пачка ее писем, пересланные в свое время с фронта, пятна на них давно почернели. Все, что удалось разыскать из его резных работ. В небольшом ящичке его ножи, его рашпили, небольшая пилка и риповый чурбашек, в котором таится Христос. Последний замысел Отто, до него так и не дошла очередь. И, наконец, все, что принес ей из дому Шурингейнс, школьные табели, несколько тетрадок, растрепанный учебник географии. Второй его сын, последыш Отто, еще слишком мал, зато со старшим шестилетним Густавингом она иногда перебирает эти реликвии. Она рассказывает ему об отце, каким видит его сегодня, о мужественном, заботливом человеке, искусном резчике по дереву. А когда наступает вечер, она повторяет ребенку последние слова отца. «Ничего не попишешь, надо идти вперед». А потом долго держит мальчика в своих объятиях и молится Богу, чтобы сын унаследовал отцовские черты, Накормить его досыта я не в состоянии, думает она иногда, но веру внушить могу. Она и сама хорошенько не знает, что это за вера, но ей она кажется хорошей. Герои и культ героев. Быть может, Тутти угрожала опасность превратить человека в Бога, а любовь — в беспочвенную мечтательность. Но земля крепко держит ее в плену, Она чувствует всю силу ее притяжения. Ведь тут приходится содержать двоих детей, часами простаивать в очередях. А когда она падает усталости, возвращается домой, готовить пищу, убираться, стирать белье, а главное добывать хлеб насущный. Пенсии вдовы фронтовика им, конечно, не хватает. Приходится по 10-12 часов. Сидеть за машинкой, чтобы заработать на самое необходимое. Никогда она не спит больше пяти часов. Да и пять часов уже много. Сердобольный врач больничной кассы только головой качает. Долго вы так не выдержите. В сотый раз вам повторяю. Ложитесь в больницу. Пока мои мальчики не вырастут. «Я уж как-нибудь проскреплю, господин доктор», — говорит она, улыбаясь. «Зато потом уж наверняка отдохнул». Задумчиво смотрит на нее врач. Он говорит себе, что эта женщина почиед в мире еще задолго до заключения мира. Но он уже не верит своей науке. С медицинской точки зрения добрая половина его пациентов должна была давно умереть с голоду, а ведь эти женщины приходят снова и снова, Почти не зная сна, перегруженные сверхмеры, теоретически давно уже мертвые, они продолжают жить. Вот и в этом слабом, увечном теле разве искорка жизни не разгорается все жарче, вместо того, чтобы угаснуть? Двоих детей и прекрасной мечты оказывается достаточно, чтобы жить, несмотря ни на что». Швейная машинка жужжит, шов выворотный, шов двойной, еще шов. Гертруд Хакендель работает и рассеянно слушает, что рассказывает Эва. Эва рассказывает, конечно, о революции, о революции в ее, Эвином восприятии. А революцию она, конечно, воспринимает, поскольку она касается его. Он... Это, конечно, тот самый, который, а тот самый, который для Эвы хакендель по-прежнему Эйген Баст. Эва хакендель еще никого не любила. Первым и единственным событием в ее жизни был Эйген Баст. А Эйгена Баст она боится и ненавидит всеми силами своего слабого сердца. Если говорить о любви, Эву Хакендель можно считать «железной девственницей» ибо она еще не испытала любви к мужчине. Не было случая, чтобы, увидев мужчину, она пожелала его. Мужчина она знает только с одной стороны, а о том, чтобы эта сторона предстала перед ней в самом неприглядном свете, позаботился Эйгенбаст, а также и некоторые болезни. И вот она сидит у невестки и безумолку тараторит. Она говорит о том и о всем, Она слышала то и сё, и толкует она обо всём и так и сяк. В этих разговорах она неисчерпаема, так как Баст неисчерпаемая тема. Эва Хакендель всё ещё красива, но в красоте её появилось что-то неприятное, а в голосе звучат плаксивые нотки. «Да», — говорит она, — «а ещё этот господин сказал мне, что уже завтра из тюрьмы выпустят всех, и не только политических. Лицо Гертруд становится враждебным. Не за то сражался Отто Хакендель, не за то он отдал жизнь, чтобы Эгины и Басты опять разгуливали на свободе. «Одна у меня надежда, Гертруд», размышляет Эва вслух. «Он все же не в Берлине, а в Бранденбургской исправилке. Может быть, в Бранденбурге», «Их все-таки не выпустят, как ты думаешь, Гертруд?» «Если они там люди с головой, не станут они выпускать этих мерзавцев?» «Отвечает Гертруд хатендель А иначе опять у них будет работа, вылавливать их». «Может, в Бранденбурге и не слыхали про революцию? Ведь это же маленький городишко. Я побывала там дважды, мне два раза привелось его навестить. В исправилках полагаются в год-два свидания» а он сидит только год. Лицо Гертруд Хакендаль становится и вовсе суровым и замкнутым. Но не бесстыдно ли говорить таким тоном о подобных вещах? Рассуждать о ворах и тюрьме словно о чем-то обычном, житейском, кажется и бесстыдством, и она еще сильнее налегает на машинку, чтобы машинка жужжала как можно громче». «Да такая уж я невезучая», — продолжает Эва Плаксива. «Наверное, в Бранденбурге устроят революцию, и Эйгин опять выйдет на волю. А я-то рассчитывала еще два года от него отдохнуть. Ах, что же мне делать, Гертруд, что со мной будет?» В голосе Эвы звучит неподдельный страх. Птутье это чувствует. На минуту она отрывается от шитья и, повернувшись к заловке, говорит... А ты возьми да и уезжай из Берлина. Ты кое-что скопила и где угодно проживешь. Насколько я знаю, этого субъекта, с твоих слов, у него по случаю этой распрекрасной революции будет в Берлине уйма работы. Никуда он за тобой не погонится. Да, но когда у меня выйдут деньги, придется мне сюда вернуться. И тут уж он мне покажет. Я говорила тебе, что он надо мной вытворял, когда я две несчастные недельки работала на военном заводе. Второй раз мне такого не выдержать. Она сидит поникшая, жалкий комочек страха. Ей вспоминается время, когда Отто приезжал в отпуск. С ней тогда произошла на фабрике та неприятная история. Она не знала, куда податься, и пошла прямо к Эйгину. Собака, которую нещадно бьет хозяин, тоже иногда убегает. Но она возвращается. Она неизменно возвращается к жестокому хозяину на голод и побои. Все это выпало ей на долю. Жестокость, голод и побои. Он избил ее без всякой жалости, а потом снова отвел к одной женщине. На этот раз не на штрассы, где платят мало. Он устроил ее в шикарной западной части города на Аугсбургерштрассе. И здесь ей пришлось работать, как ни одной девушке. Он выгонял ее на улицу и ночью, и днем. И все ему было мало. Отбирал у нее все до последнего фенига. Ничего не оставлял на пропитание, жилье и одежду. «Пусть тебя посадят, курва!» — говорил он, смеясь. «Плевать я хотел. Подохнешь — тоже не заплачу». Он так изводил ее побоями, угрозами и требованиями денег, то даже бездушная хозяйка, даже девушки, и те жалели ее. Наконец, все устроилось у него за спиной. Но она жила в смертельном страхе, что обман раскроется. О, этот ужасный час, когда он пронюхал, что она обзавелась шелковым платьем, вечерним платьем, очень открытым, оно ей было необходимо, ведь господам ино расхочется сходить с девушкой винный погребок или в бар. Он не просто отнял у нее платье, нет, он дал ей в руки ножницы, чтобы она изрезала его на мелкие кусочки. Она сама своими руками должна была искромсать в лапшу свое любимое шелковое платье единственную свою хорошую вещь. Его осталось только выбросить. Ей вспоминается и другой случай, когда он заставил ее написать под диктовку в медицинское управление Берлина, чтобы ее зарегистрировали как проститутку. С совершенным уважением Эва Хакендаль. И это на почтовой открытке. О, как она его ненавидела и как сейчас ненавидит. И все сильнее чувствует, что он, ее неотвратимая судьба, то никогда не хватит у нее мужества восстать против него как завидовала она другим девушкам те ничего не боятся покупают себе что вздумают отлеживаются в постели когда устанут не трясутся каждую минуту от страха что кто то кошачьими шажками подкрадется сзади и нагло спросит но курва много ли денег закосила для твоего эгина не пяль шары а то как врежу весь фасад по порчу. Пока небо и рисут присяжных не жарился над ней, пока пройдоху Эйгена Баста не засадили в Бранденбурге под замок. Три года воли, беззаботности и счастья, жалкого счастья, какое еще можно урвать у в конец испорченной жизни. А когда три года пройдут, она уедет на скопленные деньги, может быть, в Австрию, в какое-нибудь затерянное местечко. Там она купит себе лавку, табачный киоск, а еще лучше магазинчик дамского белья. Ей это особенно по душе. Как вдруг, и года не прошло, грянул мир, и этот мир снова вернет к ней Эйгина Басте. Эва чуть не стонет. Обманывать его бесполезно. Он видит ее насквозь. А скроя на что-нибудь, все выболтают мадам и девушки. Он все из них вытянет. Она ведь рассчитывала на три года и легкомысленно делилась с ними своими планами. Он все у нее отнимет, платье и деньги, и будет зверски мучить в наказании за каждое необдуманное слово. Она и в самом деле стонет, и невестка останавливает машинку, Кто с тобой? Ты так его боишься?» спрашивает она. Эва кивает. «Они его наверняка выпустят, и все начнется сначала». Гертруд Хакендель давно пришла к заключению, что Эви ничем не поможешь. И она только говорит с досадой. «Что же это за шалопаи? Да как они смеют выпускать таких осторожников на волю? Их бы самих «За это печь в тюрьму». Ее тонко губы рот подергивается. «Но погоди, пусть только наши войска вернутся с фронта». «Ты думаешь?» — нерешительно спрашивает Эва. «Думаешь, солдаты опять засадят Эгина в тюрьму?» Взгляд ее загорается робкой надеждой, но тут же гаснет. «Нет, нет», — говорит она со вздохом. «Такая уж я невезучая». Что могут сделать солдаты? Никто их и слушать не станет, раз они побеждены и войну мы проиграли. «Что ты сказала?» спрашивает Гертруд Хакендель и встает из-за машинки. Она спрашивает таким тоном, что в тесной кухоньке внезапно воцаряется мертвая тишина. Эва остолбенела смотрит на невестку. Та стоит перед ней, маленькая убогая фигурка. Она держится... За сердце, словно в нем боль, широко открытыми глазами уставилась Тутти на заловку. «Что ты сказала?» — повторяет она тихо. «Германия побеждена? Германия проиграла войну?» Я от людей слыхала, растерянно лепечит Эва. «Сейчас же замолчи!» — вдруг набрасывается на нее Тутти. «И чтоб я этого больше не слышала!» «Как не стыдно! Или у тебя не осталось ни совести, ни чести? Ведь ты же сестра Отто!» Взгляд ее бегло скользит по комоду, но она тут же переводит его на заловку и этот взгляд обжигает. «Ты ведь знаешь, как он умер и за что сражался, а говоришь, побеждены, проиграли». «Так я же не про Отто говорю, Гертруд». «Да, но ради чего он умер?» Если мы побеждены, и где, скажи, нас победили? Назови хоть одно сражение, которое мы проиграли. Ну-ка? Тьфу ты, стыд какой! Мы победили, воевали со всем миром и победили. Враг ни разу не вступил на нашу землю. А ты говоришь, побеждены? Ну, где мы побеждены? Где? Она стоит, вся пылая, она говорит, со все нарастающим гневом и жаром, Никогда она так не сердилась. Густавинк услышал ее голос, он появляется на пороге, он переводит глаза с матери на тетку и сжимает кулачки. «Не трогай маму!» — требует он. Но мать его не замечает. Вот и правильно надрывается она, пусть выпустят всех острожников. По крайней мере, каждый увидит, чего стоит их революция. Она стоит против заловки, и смотрит на нее с возмущением. Но вдруг спохватывается, кому она это говорит? Какой в этом смысл? Эва же ровно ничего не понимает. Это же пустое место. Было время, и вот казался таким, или почти таким, но в нем все же сохранилось нечто, неубитое отцом, способность любить. А у Эвы ничего нет. «Никогда больше не говори такого в моей кухне», — приказывает она в заключении. «Густеринг, вступай в комнату, присмотри там за братцем». Она снова садится за машинку. «Мне все равно, что болтают люди», — спустя немного неуверенно возражает Эвы, «Лишь бы Эйген не вышел на волю». Гертруд ничего не отвечает. Она усердно строчит на машинке. Впервые за долгое время заказчица принесла ей частную работу переделать военную шинель в дамское пальто. До сих пор она над этим не задумывалась, и вдруг ей приходит в голову, что такой работы у нее еще не было. До сих пор шинелей всегда не хватало, и вдруг это вот у нее в руках оказалось лишней, из нее получится дамское пальто. Она строчит все нерешительнее, наконец останавливается и в оцепенении смотрит на шинель. И внезапно ее осеняет. По этому заказу она вдруг убеждается, что война миновала, наконец миновала, но миновала и все то, за что сражался Отто. Говорят, мы проиграли войну. Сколько за этим скрыто и для нее... Вот именно для нее она судорожно сглотнула. «Гертруд!» — окликает Эва. «Звонят? Разве ты не слышишь? Может мне отворить?» «Не надо, я иду». Снова звонок. «Гертруд! Гертруд! Ах, минуточку!» В голосе Эвы звучит невыразимый страх. «А вдруг это Эйгин? Прошу тебя, милочка, позволь мне уйти в комнату». Я не прикоснусь к детям, можешь не беспокоиться. Уж не думаешь ли ты, что я пущу этого прохвоста к себе на порог? Никогда в жизни. Да ну уж ладно, ступай в комнату, но к детям, пожалуйста, не подходи. Совсем другая, словно ожившая Гертруд Хакендаль входит в кухню Гейнса с его подругой Ирмой. Это настоящая Тути, та, которая не забывает, что Гейнс, Единственный из Хакиндалии поздравил ее с законным браком, считая правильным, что Отто на ней женился. Она любит Гейнса за то, что он нет не да и зайдет к ней поболтать, часами возится с детьми, приводит с собой свою подружку. В этом юноше, несмотря на незрелость и бахвальство, есть что-то общее с ее покойным мужем, та же глубокая порядочность и скромная, но непоколебимая честность. «Гейнс, Ирма, какие же вы молодцы, что именно сегодня надумали зайти. Входите же, входите!» И понизив голос, «И Эва здесь!» «Как Эва?» — протянул Гейнс в замешательстве. Он раздумывает и смотрит на Ирму. Он не видел Эву с ее ухода из дому. «Не знаю, право, а не лучше ли нам смыться?» «Это из-за меня?» — вскинула Сырма. «Что за глупости, Гейнс?» «Заходи, Гейнс, не бойся», — вторит ей Гертруд. «Она держит себя вполне». «Здравствуй, Эва», — говорит Гейнс, но в тоне его не слышно обычной уверенности. «Давно не виделись, а? Успели состариться, верно? А вы тут, оказывается, революцию сделали? Ужасно, правда?» И сразу же, повернувшись к Тутти. Я должен тебе кое-что показать. Видишь, вложил в дело грош и основал архив революции. Он вытащил из кармана газетный лист, развернул, чтобы все могли прочитать заглавие, и спросил с гордостью: «Ну, что скажете? Роты фаны, орган союза спартаковцев, прочитали все. Роты фаны, красное знамя. Перевод с немецкого примечания редакции." Первый номер с пылу, с жару. Колоссально, а? «Красное знамя», — поморщилась Тутти. «А я-то всю жизнь считала, Гейнс, что черно-бело-красный вполне достойный флаг». «Но ясно, никто не возражает, но ты не вникла в суть дела, Тутти. Ты только погляди как следует, ведь это же наш добрый старый скандал «Ансайгер». Братва просто-напросто его прикрыла, вернее, перекрестила. Как подумаешь, что отцу нынче вечером вместо его любимого Сайгера сунут в дверную щель роты фаны? и Гейнс довольно ухмыляется. «Чего же ты радуешься, Гейнс?» — спрашивает с горечью Тутти. «Я тебя не понимаю. Они же попросту забрали газету у владельца, можно сказать, украли». Что на то и революция тутти. А раз так, пойдите вы с вашей революцией. Вот Эва рассказывает, уже и острожников выпускают из тюрем. Ты говоришь, у владельцев воруют газеты, и это называется революцией. А по-моему, одна подлость. Говорила тебе, не покупай, звала фирма. Когда срывали погоны, тоже были красные флаги и когда мы удирались с митинга, потому что думали, стреляют, тоже кругом были красные флаги. Вы, видно, много чего повидали сегодня. Да, много чего, и я вам все расскажу, но сперва полюбуйтесь. Гейнс не мог удержаться. Чтобы вознаградить себя за неудачу с газетой, он достал из кармана пропуск в Рейхстаг и рассказал, что произошло с ними до и после получения пропуска.